Глава 18. Все как дар. Ну, песня ⁇ любящие глаза ⁇ для многих людей стала путеводной. Она стала гимном любви к себе и к миру. Но мой внутренний критик мной, который постоянно гундосил бы, что я недостаточно хорошо играю, недостаточно хорошо пою, может, вообще этой песни не было бы вовсе. Тогда ее не услышало бы столько людей. И что? «Да, в общем-то, ничего. Ну, я была бы просто жадиной, и мир такую классную песню не получил бы». Страшный внутренний критик живет и во мне тоже, ну, и в любом другом человеке живет, даже в том, который кажется нам идеальным. Давайте сделаем этого зануду своим союзником. Даже на него можно тоже смотреть любящими глазами». Замечать и благодарить за то, какую ценную работу он для нас совершает. Ведь на самом деле вредный критик хочет, чтобы мы становились лучше, чтобы мир нас принимал. Он защищает нас от внешних угроз. И когда мы начинаем так на него смотреть, он тоже смягчается и перестает быть категоричным. Вместо того, чтобы гаркнуть, ну-ка сними это немедленно, он может предложить... А может, лучше надеть кофту потеплее, чтобы не замерзнуть? Ну, заметьте, наша с ним история совершенно в этот момент меняется, правда? Спросите себя, а чьими голосами разговаривают у вас в голове внутренние критики? М? Каждый раз, когда я шнурую ботинки, я слышу голос моей бабушки. Да что ж ты все копаешься? Нельзя нормально зашнуровать! Неужели ты не видишь, что болтается конец? Ты же наступишь, упадешь и расшибешься. Мне 49 лет. Я ржу. Я с этим не делаю ничего. Я не работаю над тем, чтобы заставить этот голос замолчать. Бабушки уже давно нет в живых, но она таким образом регулярно со мной разговаривает, и я ее люблю. Ну, кстати, если что, я нормальный человек. Вы не думайте, что у меня там голоса какие-то в голове. да. Просто в подсознании запечатлелось бабушкино раздражение на то, как я неправильно и медленно шнурую ботинки теперь это звучит в моей взрослой, уже 49-летней голове, хотя я вполне успешно и ловко справляюсь со шнурками любого уровня сложности. Голоса мамы, папы, бабушки, няни, они остаются с нами навсегда в качестве, ну, некого комментатора, что ли, который сопровождает все наши действия. И с этим спокойно можно работать. Как-то я прочитала пост на схожую тему у моей подруги Варе. Она задумалась о голосах в голове уже, когда была сама мамой. Ну и, будучи психологом, она проработала этот вопрос не с одним десятком клиентов. И вот к какой мысли она пришла. Если я, как мама, остаюсь у ребенка в голове голосом, который будет сопровождать его всю жизнь, почему бы совершенно сознательно не стать голосом поддержки? Тем, который будет говорить «все хорошо», «ты справишься», «у тебя все получится». В Телеграме есть такой канал, называется «Мама в Телеграме», я его обожаю. Вот этот канал выдает все эти недоуслышанные нами в детстве фразы. Канал прекрасен тем, что уравновешивает нашего внутреннего критика вот такой внутренней, поддерживающей мамой. А вообще было бы чудесно, если бы мамы просто заучивали эти фразы и периодически своим детям их просто говорили, даже если они в это вообще не верят. Я получаю много сообщений от вас, что я для многих из вас становлюсь таким голосом-хвалителем. Ну, раз есть внутренний критик, значит должен быть и внутренний хвалитель. И вот это вот внутреннее мужицкое регулярно говорит Можно! Или Лучше скажи себе, почему ты молодец, или А можно легко и радостно. Часто мы совершаем ошибку, мы отказываемся действовать из-за гнетущего голоса внутреннего критика. У нас есть намерение и желание. Дать что-то ценное этому миру, но, увы, мы поддаемся увещеваниям в голове и в реальности ничего не делаем. На эту тему есть притча, мне ее рассказала моя учитель Джудит Делазье. После шторма по океанскому берегу вдоль прибоя шел мальчик. Он находил морские звезды, которые выбросил штормом на берег и выбрасывал их обратно в океан. Его увидел, сидевший на берегу дед, поднял брови и сказал: О, что ты делаешь? Ты занимаешься какой-то ерундой. Веками повелось, что шторм выбрасывает морских звезд на берег. Ты ничего не изменишь, мальчик, понимаешь?» Мальчик повернулся к деду и, бросая в океан очередную звезду, ответил. «По-моему, для конкретно этой морской звезды я только что изменил все. Конечно, глобально изменить что-то трудно, а может и вообще невозможно. Но для одной конкретной морской звезды мы можем изменить все. Если только научимся видеть красоту момента и получать от этого удовольствие. Научимся видеть в своих действиях дары этому миру. Вы же помните, о чем у нас глава. Задание называется ⁇ Любовь в мир ⁇ Давайте рассматривать абсолютно все, что мы приносим в мир, как дар. Если у вас давно в голове родилась песня, почему-то вы много лет не решались ее записать, идите и сделайте это. Или напишите стихотворение и опубликуйте где-то. Вы, конечно, сидите тут думаете, да кому это нужно, это никому не нужно. Так, оставить сомнения, отставить. Вот пойдите и просто сделайте. Если у вас возникает желание вдруг взять и сделать что-то такое из разряда, да кому это нужно, подать заявку на грант. Записать родившиеся в голове строки стихотворения, написать идею книги или навести порядок на своем рабочем столе. Сделайте это как дар пространству, как подношение. Не умеете сочинять стихи или складно писать — рисуйте. Не умеете рисовать — лепите. Пойте, танцуйте, медитируйте, созерцайте, фотографируйте. Просто попробуйте поиграть в эту игру. Все, что я делаю — это дар. И посмотрите, как пространство. Будет вам отвечать. Помните, что мы учимся. То есть крайне важно и себе тоже дать поддерживающее пространство для роста. Ну, когда ребенок учится ходить, мы же воспринимаем все его пробы пера с любовью, правда? Да вот он шлепнулся на попу, вот ухватился за то, что под руку попалось. Хорошо, что папа рядом стоял. Никто не бежит марафоны прямо из младенческой кроватки, потому что Ну, это же нормально, правда. Так почему же вы должны с первого раза начать прям идеально делать то, что раньше осознанно никогда не делали? Ну, что за логика странная? Позвольте себе первые неумелые шаги. Если вы дадите пространство, любящее глаз себе самому, то в нем могут образоваться совершенно неожиданные вещи. На днях я опубликовала свое новое стихотворение просто так. Выдал пространство как дар, и все. Я не думала, сколько оно соберет лайков, понравится кому-то или нет. Я просто осознавала, что мир изменится из-за того, что оно в нем появилось. Если хотя бы один человек задумается, прочитав это стихотворение, если что-то в его жизни повернется в лучшую сторону, значит, мой дар принят. Как поется в моей песне. Даже если рядом нет тебя, наблюдаешь ты за мной. Любя, и под этим взглядом я превращаюсь в соловья Из нахухленного воробья. Даже если рядом нет меня, наблюдаю за тобой. Любя, и под этим взглядом ты Достаешь из пустоты свои лучшие черты. Хэштег «Броди дорогами нехоженными».